Глава 23. военный В 1601 году штат Гальтер располагал армией, едва насчитывающей 20 тысяч человек. Ее большую часть составляли английские, французские, немецкие и шотландские наемники, объединенные в роты или полки по национальному признаку и под началом их собственных офицеров. Нидерландские части были представлены фризами принца Вильгельма Людовика и кавалерийским полком принца Морица. Воинский пыл Соединенных провинций остался в прошлом. Из двух способов пополнения рядов, привлечения на службу добровольцев и набора наемников, только последний позволил завершить военные кампании перед перемирием. К тому же с 1600 года до французского вторжения в 1672 все войны не распространялись далее приграничных районов страны. Большая часть военных действий велась на море, далеко от территориальных вод. В глазах буржуазии, оценивавшей все события лишь с экономических позиций, сухопутные вооруженные силы утратили свою необходимость. Наемников было вполне достаточно. После перемирия 1609 года из армии было уволено полторы тысячи наемных солдат, а состав каждый из род сократился до 50 человек. Мы знаем, какими были последствия этого шага. После заключения Вестьфальского мира генеральные штаты провинции Голландия нашли сокращение армии недостаточным и потребовали от принца довести его до 75%. Конфликт, вызванный отказом Вильгельма II, мог привести к гражданской войне, если бы не смерть штат Гальтера и отмена расходов на его содержание, которые позволили регентам одержать победу. Содержание армии стоило немалых средств, и генеральные штаты неохотно их выделяли. Военный бюджет 1619 года, один из самых низких за все столетие, составлял чуть более 500 тысяч гульденов. В 1670 году он составил 6 миллионов. Чистый доход штатов, таким образом, был порядка 40 миллионов. А вот на военный флот денег не жалели, ведь процветание торговли зависело от его мощи. Идея использовать сухопутные силы в заморских колониях не рассматривалась серьез, за исключением бразильской. Великие компании содержали там собственные отряды. Когда того требовала политическая ситуация, власти шли на набор дополнительных полков. Так в 1666 году в ходе войны с мюнстерским епископом штаты сформировали армию в 60 тысяч человек. По окончании военных действий солдаты были распущены по домам. В 1683 году Амстердам и несколько других городов Голландии отказались предоставлять Вильгельму III войска для войны с Францией. Подобное положение дел привело во второй половине века к дезорганизации военного аппарата, на что иностранные дипломаты не замедлили указать своим правительством. Когда в 1672 году в Нидерланды вторглись французы, властям пришлось в спешном порядке завербовать у правителя Бранденбурга 12 тысяч солдат и нанять 10 тысяч лошадей. Поступление пополнения обеспечивали офицеры-вербовщики. С ними заключался контракт на поставку такого-то количества рекрутов за такую-то сумму. Заставив волонтеров правдами и неправдами подписать договор, вербовщик окружал их конвоем, который доставлял рекрутов к границе. Отсюда будущие маршалы отправлялись прямо к месту сбора. В мирное время войска оставались в приграничных гарнизонах вдали от больших городов. В районах, где солдаты были частыми гостями, наемники образовывали чужеродный элемент, обособленный от населения, скорее всего, из-за предосудительной профессии, а не происхождения. Тем не менее, браки между солдатами и девушками из простонародья были обычным делом. Гарнизон представлял для города источник дохода, увеличение сбыта продуктов питания и развитие коммерции, вызванное расквартированием войск. Казарм, как таковых, не существовало. Солдаты занимали в городе особый квартал, по крайней мере, на время зимы. С наступлением весны исчезала проблема фуража для лошадей, и войска разбивали лагерь в чистом поле. Этот городок сворачивался поздней осенью. Он имел установленный план. Одна рота образовывала улицу, в конце которой располагались палатки капитана, казначея, лейтенанта и сержантов. Рыночная площадь отводилась для кабатчиков, торговцев, ремесленников с гражданки. Женщинам, кстати, здесь также всегда были рады. В этом лагере смешались бородатые ветераны и зеленые юнцы, лентяи, мерзавцы, игроки и пьяницы. Солдат покупал хлеб и пиво в интендантстве Хотя он получал не столь нищенское жалование, как его собратья в армиях других стран, положение его было незавидным. Раз попав в ратную стезю, бедняга тянул лямку до конца. Подписывая контракт, рекрут решал свою судьбу раз и навсегда. Нередко задолжав капитану, он оставался в роте, пока еще мог нести службу. Раненые и больные предоставлялись самим себе. Несчастным приходилось самим разыскивать лекаря и платить за лечение. Во время войны полевые госпитали превращались в клоаку, где свирепствовали эпидемии, и больные умирали, как мухи. Солдат жил и встречал старость под ружьем. Если его увольняли из армии по старости или болезни, единственным средством к существованию оставалось попрошайничество. Немногим счастливчикам удавалось получить место городского стражника.